Глава 3. Он человек? Наставник, а почему он ещё жив? Этих тварей нужно давить как тараканов. Абсолют Дух с максимальным потенциалом смотрел на меня как на главного врага всей своей жизни. Судя по постоянно вспыхивающему между лопаток неприятному ощущению, этот серебряный мастер действительно мог сделать мне что-то плохое. Истинного энергетического вампира совершенно не волновало Разница в возвышении. Серебряный волдыка. Отлично. Будет больше энергии для развития. Будь рядом со мной, Велея, я бы придавил этого гада Ауры за родуше бога, чисто для профилактики. Настолько он мне не понравился. Однако мою жену отвели слишком далеко. Гостевые покои находились на окраине школы ярости. Наше сопряжение просто не работало на таком расстоянии. Ты забыл Арену? Набор Делиса появилась неприятная ухмылка. Он джольничил. Я это всё гадал, почему Дьямон поступил так нечестно. Но теперь всё стало понятно. Люди не умеют сражаться по правилам. То есть ты только что обвинил меня в том, что я не увидел нарушения правил? Несмотря на то, что Лис обращался к своему ученику, пронесло даже меня. Глава школы яростно наполнил свой голос силой, вызывающей неприятные ощущения. Мне, как серебряному владыке, техника золотого владыки была уже не страшна, но вот серебряному мастеру досталось по полной. Его мышцы отказали, и юный демон рухнул на колени. Однако мой бывший соперник сдаваться не собирался. Он не мог двигаться, не мог нормально говорить, однако каким-то невероятным образом умудрился откнуть в мою сторону рукой и прохрипеть: "Почему вы защищаете этого человека, наставник? Это враг нашего мира. Ты ещё не дорос до того, чтобы решать, кто враг, а кто союзник". Лис продолжал давить. "Этот человек проведёт тебя через испытание". Избавиться от меня можно проще. Отступать энергетический вампир явно не собирался. К чему такие сложности? Давайки никогда не заканчивали испытания в полном составе. Этот человек, он ударит в спину сразу, как только мы окажемся на той стороне. Значит, тебе придётся отрастить глаза на затылке, чтобы не позволить ударить себя в спину. Илиst тоже отступать не привык. Давление усилилось, мне с трудом удавалось держать себя на ногах. Что уж говорить про будущего напарника. Тот просто распростлался по полу. О том, чтобы говорить, он уже не помышлял, отдавая все силы на то, чтобы элементарно не сдохнуть. Меня же крайне заинтересовала техника Лиса. Я видел движение энергии, видел, каким образом он насыщает ядра и как переводит из них силу в своё горло, наполняя ею каждое слово. Чем-то это напоминало технику усиления голоса, чтобы он звучал громко и на большое расстояние. Вот только в исполнении Лиса эта техника выглядела как нечто совершенно Нужно обязательно взять её новое оружие. Можно давить даже на равных по этапу возвышения и рангу существ, на которых ауры уже не действует. Проблема, как я понимаю, заключается в том, что во время испытания необходимо активное духовное зрение, просил я таким невозмутимым голосом, словно мне не приходилось вливать в каждое слово прорву энергии, чтобы звук вообще мог появиться. Лис перевёл на меня тяжёлый взгляд. Ему не нравилась реакция своего ученика, и он желал вымести на ком-то эмоции. В таком случае возникает вполне резонный вопрос. Почему вы не хотите обучить его духовному зрению? Ты не видишь проблемы? Лис убрал из голоса силу. Его ученик мгновенно вскочил на ноги. Воляться перед человеком он не собирался. Демона шатала, но он всё равно стоял, демонстрируя невероятную силу воли. Опасный противник. Здесь нет никакой проблемы. Он не велея. Значит, его мозг не закипит, если разрушить блок разума. Превратить его в абсолюта разума, и уже через пару недель он сможет растягивать духовное зрение на несколько километров. Судя по тому, что я вижу, этот демон сдохнет, но не сдастся, и загоняет себя тренировками. Полагаю, духовному зрению вы его уже обучили. Дело только за уничтожением блока. И если бы проблема была только в блоке, у меня вопросов бы не возникло. Речь идёт о максимальном потенциале разума. Без него соваться на испытания опасно. «Разве это не одно и то же?» – нахмурился я. Нельзя сломать блок, не сформировав максимальный потенциал. Забавно было смотреть на Лиса. Он покачал головой, после чего прикрыл глаза лапой, словно не понимал, как мне вообще удалось дожить до своих лет. Продолжалось такое представление достаточно долго. Даже ученик главы школы ярости посмотрел на меня по-новому. Забавно, но мне показалось, что в глазах молодого энергетического вампира впервые появилось нечто похожее на уважение. Наконец, Лис вернулся в своё кресло. рухнув в него, он подпер голову лапой и долгое время буравил меня взглядом, явно пытаясь прожечь дырку. Она не прожигалась, но Лис не сдавался. «Раньше сказать о том, что ты не просто открывашка, а открывашка потенциала ты, конечно же, не мог», — спросил Лис. Причем его тон больше походил на протяжный стон, наполненный разочарованием. «Открывашка потенциала?» Мозг начал кипеть, обрабатывая новую информацию. «Значит, барьер возвышения и границы потенциала...» это разные вещи. Можно уничтожить барьер, не превращая идущего к в объязь смерти Евгения. Звучит так, словно это на порядок проще, но у меня не было ни малейшего понимания, каким образом разделить плотину, что я вижу на две части. Для меня дамба являлась единым блоком, и уничтожить её можно было только одним способом даровать максимальный потенциал. Или нет? Страдание. Видимо, это слово никогда меня не отпустит. Что если выкачка энергии, что я провернул с кровавым озером во время спасения сознания князя? Это и есть удаление блока возвышения. Я выкачиваю ограничения, но не дарую тому, с кем работаю, максимальный потенциал. Если же нужно разобраться именно с потенциалом, предстоит страдать. Разбивать плотину своим телом, как я делал со всеми своими учениками, герлоном, велей. Стоп. Есть сразу обратный пример. Рансит не получила максимальный потенциал, хотя страдал я с ней так, как никогда в жизни. Моя теория не работает? Нет же, работает. Я же ломал урансит не блоки возвышения, только цепи и навесные замки, что формировали блок пояса. На большее меня тогда не хватило. Слишком это процесс непростой. Небо, мне срочно нужно проверить свою теорию. Это же какие перспективы развития нашей семьи открываются. Я могу сломать блоки возвышения всем, даже герлону, не сильно при этом страдая. Стоп. Почему лис расстроился? Его должно радовать, что его ученик может стать абсолютом разума. Но глава школы ярости выглядит так, словно ему показали вкусную булочку, но не дали её попробовать. Сюда вскоре прибудет один интересный демон, догадался я. Он начнёт нас искать, но не сможет этого сделать, так как мы будем на испытании. Испытание длится достаточно долго, так что интересный демон покинет школу, так ничего и не найдя. Вы подчинились закону, при этом сделали всё так, чтобы остаться в выигрыше. Таков был план. Однако сейчас план уже не кажется таким хорошим, верно? Превратить ученика в абсолюта разума с максимальным потенциалом, куда интересней испытание. В чём бы ни заключалась его суть. Что это вообще такое? А о какой стороне говорил ваш ученик? В чём-то это похоже на аномалию из твоего мира, после паузы ответила лис, сохранившаяся отголоски нашего древнего мира, ещё до прихода первородной души. Мир, где истинные демоны могут полностью раскрыть свой потенциал. Мир, где они познают сами себя, прикасаясь к истокам. Этот мир охраняют стражи истинные сущности, что когда-то поделились с демонами своей силой, настоящие хозяева этого мира. Они опасны, агрессивны, не терпят конкурентов. Твоя задача заключалась в том, чтобы провести моего ученика безопасной дорогой к источнику и вернуть его обратно. Таков план, отказаться от которого я уже не могу. Фасор Рин явится в мою школу через четыре часа. К этому моменту здесь не должно быть ни тебя, ни твоей жены. Без вели и ломать потенциал я не могу. Мы делаем это во время сопряжения. Сразу предупредил я, предвосхищая дальнейшие действия Лиса. Если на испытания отправится Троя, что произойдёт? Стопроцентная смерть всей команды. Попадая в отголосок древнего мира, демоны вызывают возмущение Эфира. Чем больше испытуемых, тем сильнее возмущение. Существа, обитающие в отголоски, питаются силой. Они слетаются на возмущение со всех концов локации, чтобы поглотить прибывших. Один может скрыться, двое могут попытаться, трое гарантированная гибель. И выглядят эти существа как ожившие коряги, способные проходить даже через металл древних. Вспыхнувшая между лопаток боль являлась прекрасным ответом на мой вопрос. Лис искренне размышлял о том, чтобы меня прикончить. Я же продолжил, уподобившись велие и делает вид, что ничего не ощущает. Единственный, у кого не возникло проблем с прохождением испытания, был Хмарник. Вот только, прикоснувшись к источнику единожды, существо теряет возможность входить в отголосок древнего мира. Иначе ваш ученик давно бы прошёл это испытание. Хмарник мог бы его провести. Мысли наслаивались, перебивали друг друга, пытаясь донести до меня полную картину происходящего. Испытание проходят далеко не все истинные демоны. Громилы, суккубы этим силы древних не требуется. гатает своей. Точнее, большей части из этих демонов не требуется дополнительная сила. Тем, кто считается лучшим, приходится доказывать свою силу во время испытания, чтобы приобрести что-то новое, что-то, что сделает их ещё опасней и желанней для потенциальных работодателей. То же самое происходит с мозголомами и энергетическими вампирами. Если хотят получить истинную силу, они должны пройти испытание. Лис желал убить двух зайцев одним выстрелом из арбалета. и своего ученика сохранить и меня к источнику отправить ничего при этом, конечно же, не говоря, ведь я человек. Если у меня не хватило ума прикоснуться к источнику во время посещения испытания, второго шанса никогда не будет. Ибо нечего человеку являться грозной силой, зараза хитрозадая. Ты слишком много знаешь про древний мир демонов, человек. Это не та информация, что можно прочесть в книжке из библиотеки или услышать от наставника. Точно, взять тех же мозголомов Они делятся на ранги. Альтая даже ходить по аномалии начала, узнав от меня новую информацию. Та тварь, что копалась в моих мозгах, навязывая мне образ Бохеила, явно была первого ранга. Вот только сильных мозголомов мало. Эти коряги настолько опасные, их уничтожение сформировало в третьем поясе новое море. Рансит едва ли не впервые за всё время своего появления в аномалии влез в разговор, в котором принимали участие мы с Велей. 60 км в диаметре, 3 км в глубину. Эти твари обитали на базе древних людей, уничтожав там всё живое. Мы выжили чудом. Возникал естественный вопрос о том, каким образом жители другого древнего мира появились в нашем, но у меня имелся ответ на этот, казалось бы, непростой вопрос. Оружие против даосов. Когда два мира объединились, древние люди искали любые способы разделаться со своими сородичами, обрётшими новую силу. Решили даже сотрудничать с существами из другого мира. Расчитались Истинные жители соседнего мира не желали сотрудничать, они желали только жрать. Стоп. Если бы это были такие всеядные сущности, то на момент объединения в мире демонов не осталось бы никого. Но там жили существа, которых в будущем назвали низшими демонами. То есть их не сожрали. Почему? Ответа на этот вопрос мозг придумать не смог. Хотя мне он казался весьма важным. Нужно подумать над ним ещё раз, так как сейчас лис слишком пристально на меня смотрит. требоя ответа, пришлось пояснять. Мне уже доводилось уничтожать похожих существ в мире людей, только в отличие от ваших, у тех существ были ядра, как у любых идущих к возвышению. С чего ты взял, что этих ядер нет у сущности нашего мира? С того, что в нашем мире эти существа были связаны друг с другом, а при их уничтожении формировали новую конструкцию, которая взорвалась, как только превысила некий порог. Взорвались с образованием огромной воронки диаметром 60 и глубиной 3 км. Марник проходит испытание без вопросов. Знает, что уничтожение твари в отголосках вашего мира не вызывает взрыва. Полагаю, не нужно объяснять, что мне от тебя нужно, человек. Как не нужно пояснять, каким образом собирались меня обмануть. Я прекрасно мог выдержать взгляд лиса. Нельзя обучать тонкостям поглощения энергии, если не получить дополнительную силу во время испытания. Отличное сотрудничество. Нагляднo демонстрирует вашу истинную природу. Что произойдёт с обычным демоном? Если он пройдёт ваши испытания и коснётся источника. Ты, Авелей, такой информации у меня нет. Возможно, кто-то раньше и промышлял подобным, но в записях о таких экспериментах я не находил. Обычный демон является слишком лакомой добычей для сущности Отголоска. Даже одиночки не выживают. Сколько тебе нужно времени, чтобы поработать с моим учеником? Около суток. До приезда Фасоррина я точно не успею. А встречаться с ним прямо сейчас желания нет никакого. Телепорта для нас закрыты. Можно было бы, конечно, сбежать из школы. Вот только мне не нравится пространство вокруг неё. Кто вообще додумался строить школу ярости посреди огромного моря такой глубины? Школа находилась на острове, и в доступной мне области духовного зрения была лишь вода, причём глубина неподалёку от острова составляла 4 км. Разве ответ не очевиден? ухмыльнулся лис. Как я понимаю, ты прекрасно умеешь пользоваться разумом. Вот и ответ на вопрос, почему мы находимся на самом краю света. Потому что вы истинные демоны, опасные и непредсказуемые, способные уничтожить весь мир, если выпустить вас наружу. Поэтому только портал. Да и то у него стоит надсмотрщик не из племени, отвечающего за переходы, а привратник мозголом, способный остановить сородича, что окончательно потерял разум. Истинные демоны себе на уме, и даже слово князя для вас не более чем пустой звук. Как я понимаю, выйти за пределы школы ярости ваш ученик не может. Нужна какая-то особая метка? Чтобы лидеры мира демонов всегда знали, где находится их домашняя собачка, верно? Такая же метка, как у вас на плече. Или, думаю ли, я её не замечу? Значит, единственная возможность поработать с этим серебряным мастером доступного во время испытания. Ладно, давайте поработаем там. Мне нужна Виллея. Без неё ничего не получится. И о приятном. Плата за нашу работу. Пока мы не обсудим этот момент, заниматься вашим учеником не собираюсь. Лучше сходить в гости к Фасоррину, чем бесплатно работать. Князю и его интересно советникам умеют договариваться. Что тебе нужно, человек? В голосе Лиса больше не было ни намёка на весёлость. Веле ей нужны лучшие вкусняшки этого мира, и мне всё равно, где вы их достанете. Они должны быть самыми вкусными. Без них она работать не станет. Что касается меня, Хочу знать причину, по которой Эрин больше не разрешает вам называть её по имени. Сама она не расскажет, а я обожаю такие истории. Нет. Реакция Лисы была такой красочной, что мне с трудом удалось удержать довольную улыбку. Наши условия обозначены. Соглашаться на них или нет ваше дело. Хотите превратить своего ученика в абсолютного разума? Платите. Не хотите платить? Я помогу ему пройти испытание. Коснёсь источника. И на этом, по всей видимости, наши дороги разойдутся раз и навсегда. Если небо сведёт нас ещё когда-нибудь, то только как противников. Истинные демоны человека не могут быть никем другим, верно? Верно. Аскал ли смог напугать кого угодно. Вот только на меня он не действовал. Я включил режим Велея. Это когда нужно воспринимать этот мир с позиции, что есть я, есть Зандер, в моём случае Велея, есть семья с её заморочками и есть все остальные. Причём все остальные настолько ничтожны, что тратить на них своё внимание не просто бесполезно, а на даже неправильно. Не заслуживают они нашего времени. Лис умолк и долго смотрел на меня. Наконец глава школы вернулся к своему креслу и потянул за верёвку. Других демонов в доме уже не было, но длинная верёвка была связана с колокольчиком в соседнем здании, где дежурили слуги. Не прошло и нескольких мгновений, как к нам влетел один из них, готовый исполнить любой приказ своего господина. В гостевом доме искатель велея, гость школы ярости, находящийся под моей личной защитой, Её нужно сопроводить сюда, как почётную гостью. Да, старший. Слуга сбежал так резко, что я едва успел предупредить Велею про изменившиеся обстоятельства. А то, чтобы доставить Велею, ушло 20 минут. Всё это время демон молча смотрел на меня, пытаясь задавить авторитетом. Не вышло. Сегодня давиться мне не хотелось. Муж, ты хоть понимаешь, как это раздражает? То уйди, то приди, то попрыгай, то сплеши. Ты меня ни с кем не спутал. Или ты думал, что завёл домашнюю зверушку, что будет хвостиком махать от того, что хозяин обратил на неё внимание? Тапочки за тобой носить не нужно. Тебя обещали вкусняшки, произнёс я. Раздражение Ивелее было вполне объяснимым. Но без своей жены я действительно не справлюсь. Да и интересно выяснить, что произойдёт, если простой демон коснётся источника силы истинных демонов. Вдруг это дарует моей Ивелее новые способности? О том, что это может её убить, не думал. Ощущение опасности обязательно меня бы предупредило. С этого и нужно было начинать. Где они? Переход от злой Велеи к доброй был настолько резким, что Лис прекратил сверлить меня взглядом. Ты получишь их сразу, как только вы выполните свою часть договора, произнёс глава школы ярости. Сейчас, когда рядом со мной была жена, даже дышалось легче. Зандер Велей с удивлением посмотрел на меня. Нужно войти в одну крайне опасную область, победить несколько непонятных сущностей, сделать так, чтобы вот этот демон остался жив, вернуться. После чего нам покажут истинную щедрость школы ярости. Вкусняшки, Зандер, не уходя от темы, давай чётко про вкусняшки. Всё остальное меня совершенно не заботит. Ты получишь такие вкусняшки, которых ещё ни разу не пробовала в своей жизни, заявил глава школы ярости, подписываясь под невозможным. Откуда лис узнать, что мы перепробовали практически всё, что есть в этом и в нашем мире? Ладно, не всё, но большую часть. Вот, я в деле. На лице Вилея появилась довольная улыбка. Муж, когда начинаем? Сразу, как только хитрый лис главы школы ярости расскажет о том, почему наша новая сестра его ненавидит. Ирин никогда об этом не расскажет, но у меня есть чёткая уверенность, что наша семья обязана об этом знать. Ты узнаешь об этом сразу же, как только выйдете из испытания. Нет, глава, на этот раз отвернуться не получится. Информация нужна здесь и сейчас. Будем считать её авансом за предстоящую работу. Вы знаете, кто такие искатели. Мы всегда держим слово. Теперь я знаю, кто такой глава школы ярости. Он всегда старается обмануть. Такова ваша природа. Нужна наша помощь? Начните первыми. Лис перевёл взгляд с меня на своего ученика, что всё это время стоял, словно статуя, боясь даже лишний раз вдохнуть. Наставник изволит гневаться, значит, нельзя привлекать к себе его внимание. Чёткая стратегия. Я такой же пользовался, когда Герло меня гонял. Наш кровный брат частенько злился на Велею, вынуждая меня работать ещё больше. 50 лет назад наша группа состояла из трёх демонов. Мы сформировали тройное соображение этапа ВН. Искали, как перейти на следующий этап. Однажды мы с Танардом перебрали лишнего. Мы завершили тяжёлую миссию и, отмечая победу, не заметили, как перешли черту. Мы поспорили, с кем будет Эирина, даже подрались. Но ничего толком тогда выяснить не удалось. Эирин лишь смеялась. Её забавляли пьяные демоны, вздумавшие поругаться из-за самки. Тогда-то каждый из нас решил, что Эирин непременно будет его. Кмяль ушёл, но желание обладать напарницей никуда не делось. Это стало делом принципа. И тогда мы оба, не сговариваясь, решились на отчаянный шаг. Мы решили сделать её своей. Силой. Во время очередного сопряжения я и Танард ударили по центрам удовольствия Эрины, желая подчинить её себе. Не учли мы одного: одновременно бить в одну точку нельзя. Силы рикошетят и уходят дальше. Мне пришлось потратить 10 лет, чтобы научиться блокировать влияние Танарда. Ему приходится постоянно носить амулет, разработанный главой школы Тишины, специально под своего заместителя, чтобы не ощущать моё влияние. Эрин ушла, запретив нам даже смотреть в свою сторону. Жалею я о том, что сделал ничуть. Верни меня текущего в тот момент, поступил бы точно так же, за одним исключением. Вначале прибил бы своего соперника. Эрин должна была быть моей и только моей. Я прекрасно понимал, что время является лучшим лекарством. Пройдёт 50 лет, 100, да хоть 200. Негатив рано или поздно забудется, станет не таким острым. А даже в страшном сне не мог представить, что Эрин свяжет свою жизнь с человеком Дзинь. Старая сказка, в которую никто никогда не верил. Она должна быть моей, человек. Это только моей, потому что она мой Дзинь, она моя жизнь. Ты доволен? Ты получил столь желанный ответ на свой вопрос. Теперь пошёл и сделал моего ученика абсолютом разума с максимальным потенциалом. У него, в отличие от меня, нет ограничений круга. Он достигнет в своём возвышении максимальных высот. И когда придёт время платить по счетам, я попрошу его об одной услуге. Слушай, мой ученик, тебе тоже полезно знать, для чего я делаю тебя сильнейшим энергетическим вампиром обоих миров. Когда станешь зародушим бога серебряного ранга, то явишься в дом искателя Герлона и заберёшь мою Эрин. Эта самка будет моей. Элиас сжал мою руку, условно подтверждая мои мысли. Рассказывать нашей семье про этого безумца нельзя. Пусть живут в мире и спокойствии. Не переживай о будущем. Небо. За что мне всё это?